Стоило ей увидеть у ворот к Сантию, как сердце защемило, а совесть потребовала немедленно выложить все, как на духу. Она набрала в грудь воздуха и почти раскрыла рот, но подруга приложила палец к ее губам. «Я передумала», – твердо сказала она. «Подозреваю, что в моем прошлом хорошего было мало, и не желаю ничего знать». «Правда?» – Глафира выдохнула с облегчением. «Да, оставим это. У меня есть «ты» и новая жизнь, большего не нужно». Сантия обняла ее и поцеловала в макушку. Куда пойдем теперь? Ученица лекаря вытерла набежавшие слезы. В город там произошло кое-что странное, череда внезапных смертей. Звучит заманчиво. Они рассмеялись и, не спеша, побрели по широкой песчаной дороге навстречу закатному солнцу.